Эмили вытащила из сумочки местное расписание, посмотрела в него. Из Эксетера в 3.10. Приходит в Экземптон в 3.42. Дойти до дому брата и совершить убийство... Какое дикое, жестокое слово, какая дикость, весь этот вздор. Времени требуется, скажем, от половины... До трех четвертей часа. Когда идут поезда назад? Есть один в четыре двадцать пять. И еще о котором говорил мистер Даккерс в шесть десять. Что приходит без двадцати трех семь. Годятся и тот, и тот. Жаль, что нет причины подозревать сиделку. Она весь день отсутствовала, и никто не знает, где была. Не может же быть убийства без мотива. Конечно, я на самом деле не верю, что кто-то из этого дома убил капитана Тревильяна, Но как-то утешительно знать, что могли бы. Ага, входная дверь. В прихожей послышался разговор, дверь открылась. И в комнату вошла Дженнифер Гарднер. «Я Эмили Трефусис», — сказала Эмили. «Та самая, что обручена с Джимом Пирсоном». «Значит, вы Эмили», — сказала миссис Гарднер, протягивая руку. «Ну и сюрприз». И вдруг Эмили почувствовала себя беспомощной и маленькой. Совсем маленькой девочкой, которая совершает какую-то глупость. Необыкновенный человек, тетя Дженнифер. Характер это, вот что. Характера тети Дженнифер хватило бы на двух и три четверти человека вместо одного. Выпили чай, дорогая? Нет? Тогда попьем сейчас. Только минутку я должна сначала пойти наверх, заглянуть к Роберту. Странное выражение промелькнуло на ее лице, когда она произнесла имя мужа. Словно луч света скользнул по темной водной зыбе. И глубокий красивый голос смягчился. «Она боготворит его», — подумала Эмили, оставшись одна в гостиной. «И все равно в ней есть что-то пугающее». И подушели дядюшке Роберту такое обожание. Когда Дженнифер Гарднер вернулась и сняла шляпу, Эмили восхитилась ее гладкими, зачесанными от лба назад волосами. — Вы пришли поговорить о делах, Эмили? — Если нет, я вас очень понимаю. — Не слишком ли много проку от их обсуждения, не так ли? «Нам остается лишь надеяться, что они найдут настоящего убийцу», — сказала миссис Гарднер. «Будьте добры, Эмили, позвонить. Я пошлю сиделки чаю. Не хочу, чтобы она тут болтала. Терпеть не могу больничных сиделок». «Она очень хорошая. Наверное. Во всяком случае, Роберт считает, что да. Мне она совсем не нравится и всегда не нравилась». Но Роберт, говорит, гораздо лучше тех, что были раньше. Она и выглядит неплохо, — сказала Эмили. — Глупость! Это с ее-то лапищами! Эмили посмотрела, как длинные белые пальцы тети касаются молочника щипчиков для сахара. Вошла Беатрис. Взяла чашку чая, тарелку с печеньем и вышла. Роберт очень расстроен всем этим, сказала миссис Гарнер. Он не был близко знаком с капитаном Тревельяном. Дженнифер Гарнер покачала головой. Он не знал его и не испытывал к нему интереса. Честно говоря, я и сама не могу особенно глубоко скорбеть по поводу его кончины. Он был жестоким, скупым человеком. Ему было известно, как нам тяжело. Бедность. Он знал, что ссуди он нас вовремя деньгами, и Роберту стало бы доступно специальное лечение, которое могло поправить дело. Ну вот ему и воздалось. Говорила она глухим, мрачным голосом. — Да чего странная женщина, — подумала Эмили, — красивая и жуткая, словно из какой-то греческой, Трагедии. «Может быть, еще и не поздно», — сказала миссис Гарднер. Я написала сегодня адвокатам в Экземптон. Спросила, нельзя ли мне получить определенную сумму в виде аванса. Лечение, о котором я веду речь, иные называют шарлатанством, но в ряде случаев оно давало хороший результат. Как было бы замечательно, если бы Роберт... Снова стал ходить. И лицо ее при этих словах словно осветило какая-то лампа. Эмили окончательно вымоталась. У нее был трудный день. Поесть она все не успевала. Она устала все время подавлять свои эмоции. И комната вдруг завертелась у нее перед глазами. «Вам плохо, дорогая?» «Ничего», — с трудом произнесла Эмили, — и, к своему удивлению и досаде, расплакалась. Миссис Гарднер не попыталась подойти и утешить ее, за что Эмили была ей благодарна. Она просто молча сидела, пока Эмили не выплакалась. Тогда она задумчиво проговорила бедное дитя. «Какое несчастье, что Жим Пирсон попал под арест! Какое несчастье! Но что поделаешь?» Глава 21. Разговоры. Предоставленный самому себе Чарльз Эндерби не прекратил деятельность. Для продолжения знакомства с жизнью Ситтафорда ему достаточно было только слегка поворачивать миссис Куртис, как поворачивают водопроводный кран. Правда, прислушиваясь затем к несколько удивительному потоку мелочей жизни, воспоминаний, слухов, докадок. Ему приходилось прилагать героические усилия, чтобы отвеять зерно от Микины. Стоило ему упомянуть какое-нибудь имя, и поток устремлялся в соответствующем направлении. Так он узнал все о капитане Вайетте, его тропическом темпераменте, грубости, о его ссорах с соседями, услышал о его необычайной снисходительности к молодым женщинам приятной наружности, о своеобразном времени приема пищи и из чего она состоит, услышал и как он обращается со своим слугой-индусом. Он узнал о библиотеке мистера Риккрофта, о его средствах для волос, о его чрезвычайной аккуратности и пунктуальности, о его необычайном любопытстве, а также о недавней продаже им, нескольких старых дорогих вещей, а его непонятной любви к птицам и о распространившемся слухе, что миссис Уиллет запустила в него своей шляпкой. Он услышал о мисс Перси Хаус, ее остром языке, о том, как она гоняет своего племянника и о веселой жизни, которую этот самый племянник, по слухам, ведет в Лондоне. Он много раз слышал о дружбе майора Барнаби и капитана Треавельяна, о том, как часто вспоминали они свое прошлое, как любили шахматы. Он узнал все, что было известно об Уилетах, включая распространившееся мнение о том, что мисс Виолетта Уилет только завлекает мистера Ронни Гарфельда, но на самом деле не имеет намерения завладеть им. Была речь и о ее таинственных визитах на вересковую пустошь, где ее видели прогуливающиеся с молодым человеком. И это подозрительно уже потому, — рассуждала миссис Куртис, что они избрали такое безлюдное местечко. Мать, конечно, быстро бы прибрала ее к рукам и правильно бы сделала, прекратив эти свидания. Но куда там? Девушки гораздо изобретательнее, чем леди себя представляют. А мистере дюки Он, на удивление, не услышал почти ничего. Ясно было только, что он тут совсем недавно и занимается исключительно садоводством.